Глава 11. Новое оружие. После двухнедельного выхода в слатину Лёшка дал своей команде пять дней отдыха. Солдатам нужно было отдохнуть отогреться, побыть в мирной тишине, да и просто хорошо отоспаться. Серьёзными делами и учениями никого не обременяли, этим можно будет с ними заняться чуть позже только Сергей Гусев давал по два часа в чтении его арифметике во время традиционных уже уроков грамоты. Сам же Лёушко увлёкся прогрессорством. К этому делу он относился с большой долей осторожности и со здоровой подозрительностью. Хотя казалось бы, с его-то знанием теории и практики военного дела внедряя себе в серую повседневность всякие там технические новшества из веков грядущего. Да и укладывай врага штабелями в землю. Эток можно и до генералов одним махом выслужиться. Орденов вон куча на ну или даже императрица какой в койку залезть, пардон. Нет, Лёшка был реалист. Код истории должен идти как можно более естественно. Неизвестно ещё, что случится с ней, если он систему залпового огня под Измаил припрёт. Или же с дережабля бомбу какую турецкого визиря зафигачит. Основывая после потомкам в Австралии сидни град с новой Костромой и мучайся там бедным. Медведи нормальных, кроме куал, в лесах нет, и даже аборигены в тундре оленей не пасут, потому как им кенгуру там мешают. И вообще, скучно в Австралии. Ни снега тебе с ледяными горками, ни балалайк с цыганами. Если серьезно, вот что может кардинально изменить войну с турками. Русская императорская армия и так их бьет в хвост и в гриву, невзирая на огромный численный перевес противника. Она закалена в боях, имеет отличную военную выучку, превосходство в вооружении и в боевой тактике. Ею командуют опытные и решительные командиры. А совсем скоро еще наступит время Александра Васильевича Суворова с его чудо богатырями. Турок будут бить жестко, больно и последовательно. Их будут бить Слёжка или же без него, независимо от того, будет он что-нибудь делать или просто созерцать за всем этим со стороны. Нет, глобальные технические решения тут не нужны. Имперцы справятся со всем сами и на чужой территории. Хотя, конечно, можно усовершенствовать личное оружие пехоты, да ту же гладкоствольную фузею, которая прицельно бьет только лишь на 150 шагов, а потом уже пуляет в белый свет, как в копеечку. Решение проблемы да элементарно. Всё это решается с помощью усовершенствования пуль. Всего через полстолетия и даже меньше, над этим поработают господа Дельвинь, Тиери, ТНВ, ну и так далее. А самым известным из всех новаторов станет Клод Минье, фамилия которого и дала название этому новому виду пуль. Конструкция такой пули была достаточно проста. Она свободно входила в дуло ружья, сзади имела коническую выемку, в которую вставлялась железная чашечка, не доходящая до дна этой самой выемки. При выстреле чашечка, будучи гораздо легче самой пули, под давлением пороховых газов Получало большее ускорение и резко доходила до дна выемки, при этом расширяя саму пулю и вгоняя ее в нарезы ствола. Внизу наружной части пули были желобки для большей стабилизации ее в полете. Била такая пуля уверенно на расстоянии 600-700 метров против 100-150, как у обычных фузеей. Была, конечно, и тут определенная сложность. Пули сделать было технологически непросто, ведь особую проблему здесь составлял железный вкладыш. Оттого выходили они гораздо дороже, чем привычные. А в реалиях XVIII века, когда солдаты сами их себе отливали пулелейками, доладили еще и патроны. Хорошо, какое-то их количество неразворотливое казенное ведомство все же изготовит. И даже пришлет в линейные войска Однако для основной массы служивых круглая фузейная пуля так и будет оставаться привычной еще долгие годы. Но не надо забывать, что с запада у нас традиционно скалят зубы на Россию-матушку очень и очень дружелюбные соседи. Совсем уже скоро один вот такой соседушка Рожденный на теплой Корсике, влюбит в себя Францию, затем взнуздает ее голубушку и поставит в строй. Куда же, чтобы ей не было так скучно, он впихнет еще десятки европейских народов, даст им всем ружья с барабанами, орлов на древки и укажет то направление, куда им со всем этим барахлом нужно будет идти. А куда? Вопрос риторический. Конечно же, на Восток, к русским. У них ведь земля хорошая, и хоронить в ней удобно. Место-то традиционно для всех хватит. Похоронить-то мы похороним, чай уже не впервой. Да и увы, не в последний, к сожалению, раз. Но что-то Лёшки подсказывало, что опять русские армии будут по большому счёту пулять во вражину привычный круглый пули атлеты только на медне на костре из все той же солдатской пулелейки а вражина это будет бить за шестьсот-восемьсот шагов остроконечной убойной пулей укладывая на землю русских солдатиков а все почему а все потому что в руках у предводителей недобрых соседей будет вся промышленная мощь покоренной Европы и перевооружить свои войска на новый лад, ему будет гораздо проще, чем нам. Вот так вот, как говорится, желал сделать как лучше а получилось, как всегда. Поэтому будем действовать осторожно и с умом, решил Лёшка. Удастся дожить до нашествия десятков народов с запада, придумаем, как помочь родине. А пока учимся воевать в этом веке, обрастаем новыми связями. И исподволь готовим хороших солдат и офицеров к новому способу боя. Хотя, в принципе, небольшие нововведения в стрелковое дело ввести будет, пожалуй, можно. Подумал ведь уже на досуге, как можно и убойное расстояние для фузеи поднять, и скорострельность штуцеров в разы увеличить, и не натолкнуть современников на резкий путь ускорения прогресса в этом деле. В принципе, тут была возможность и половинчатого решения вопроса. Делаем мы не полностью круглую мушкетную, а скажем так, если для фузей, ту половинчатую сферическую пулю, просто с тыльной её стороны делаем большую коническую выемку в виде эдакой юбки. Разумеется, так далеко, как та же пуля Минье бить она у нас не будет. Но пороховые газы, раздувая заднюю получасть у нашей, будут вдавливать эту свинцовую юбку в стенки ствола, а при наличии винтовальных нарезов в них пуля-то будет еще и закручиваться по винту. Такая пуля будет иметь чуть меньший диаметр, чем сам ствол. А это означает более простое и быстрое заряжение ружья, ну и меньшую свинцовку, то есть забитие стенок ствола свинцом и пороховыми окислами. Эта пуля, плотно прижатая к внутренним стенкам ствола, шагов в сто к дальности фузеем обязательно должна будет дать. а Это очень даже хорошо для нашего нынешнего времени. По штуцерам же скорострельность может вырасти действительно в целые разы. И первая партия усовершенствованных пуль уже проходила испытания на стрелковом полигоне Егерей. Тут же проверялись уже наработанные куртом Кудряшом и Василием за время отсутствия основной команды опытные подрывные фитильные фугасы. Бабах! Бабах! Бабах! Какой уже день гремели взрывы в глубоком овраге у дальнего озера. Наконец, оружейники пригласили на главную приемку командиров. Лёшка с и капралами устроили в шагах в 300 от места первого подрыва ста шагах от него сидели в окопчике трое испытателей, во главе со старшим оружейником Шмидтом. "Давай!" Лёшка махнул рукой и начал отсчёт. "226, 227. Бабах!" На месте мощного взрыва клубилось плотное облако дыма сгоревшего пороха, а снег на несколько саженей вокруг был весь чёрный. Испытатели, выскочив из окопчика со всех ног, неслись к приличной по размерам воронке. Даже зрители унтира не выдержали и тоже припустились вперед. — Вот ваш брут, глядите, как шарахнуло то. С восхищением пробасил Ваня Кудряш, обводя рукой окрестности. Вокруг в радиусе ста шагов все действительно было посещено осколками от оболочки и внутренней начинкой состоявшие из кортечей и металлической обрези. «Пугас работает хорошо, ваше благородие, доложил Курт. У нас фитиль теперь есть точен время горений. Мы хорошо знать, сколько горит один аршин фитиль, 100 аршин, двести. Мы уметь рассчитать это время и понимать, когда его нужно поджигать. Очень хорошо, Курт. Это, как я понимаю, был у вас осколочный заряд? А как обстоит дело с фугасом, призванным быть разрушителем строений? О, гуд, кивнул немец. Это надо туда. И он махнул рукой вдоль оврага. Там есть один небольшой строений. Действительно, за поворотом на самом дне оврага был сооружен приличный по размерам завал из бревен, стволов деревьев и больших камней. Прямо от него, на виду у зрителей, Курт нацепил моток шнура расправил его, а затем и поджег один конец. Затем он шустро развернулся и бросился к командирам, стоящему с самого поворота. Уходить, слишком короткие расстояния, бежать. Он силой влек зевак за поворот, и в этот самый момент сзади прогремел оглушительный взрыв. Ю! -у -у! Над головой пролетели камни, осколки а в то место, где перед поворотом только что недавно стояли люди, упал большой кусок дерева, и огромный булыжник. Завала на своем месте уже не было, все здесь было сметено подрывным фугасом в честую. Отлично, просто превосходно, братцы! — Лешка совершенно искренне поздравил своих егерей. Вот и появилось еще одно мощное оружие в нашем арсенале. «Тяжелые мины, Василь, Как ты со своей спиной-то их таскал вообще? Рыжий здоровяк только лишь улыбнулся и махнул рукой. Да зажелот спина, ваш, бродь. Давно уже на ей все заросло. Таскаем мы эти мины свои и ничего. И безо всяких приспособ бы справились, конечно. Да уж с ними так и вовсе стало весело. А мы их как походные заплечные мешки сладили из валу кожи. А чтоб спиннее еще мягче было, так тыльник, что к самой спине пролегает, войлоком обделали, и еще конским волосом хорошо так внутри него набили. Теперь чёк вот как закинул себе их на горб. Так хоть весь день с этой фугасой потом бяги. — Ну добро, улыбнулся Лешка. — Видишь, а ты оставаться здесь не хотел, пока мы там по Дунаю шарахались. Считаю, что не зря тут был, и ребятам вон помог, и дело подрывника заодно освоил. И последний опыт на сей день надо идти и смотреть на стрелковый полигон, предложил Шмидт. Там мы стрелять новой пулей из фузеи и штуцер, и испытать наш один новый большой оружей мушкетон. Первым как раз испытывали его. Зарядка этого необычного оружия заняла немало времени. Но вот в ствол был забит самый последний войлочный пыш, удерживающий собой картечный заряд и кудряж, прицелился с десяти шагов в противоположную стенку оврага. — Бабах! Ваньёш отбросило назад огромные силой отдачи, и он невольно почесал рукою свое отбитое плечо. Ох, и за рожа! Картеш с десяти шагов ударила кучно покрыв напротив площадку шириною в два шага. С полтора десяток и два десяток шагов разлет будет больше, пояснил всем присутствующим зрителям оружейник. А с двадцать пять шагов стрелять будет совсем плохо, никуда в цель не попадать, вся картечь просто так улетать. А, вот и новые пули. Уорт на виду у всех, достал из поясного патронташа бумажный патрон, скусил его кончик и сыпанул часть пороха на полку замка штуцера, сразу же ее затем закрыв. Ругом он поставил на предохранительный взвод и упер приклад винтовки в землю. Пуля. И он продемонстрировал заострённый цилиндр с глубокой выемкой в виде юбки сзади. «Кладывать пуля в ствол. И там, будучи меньше его по диаметру, даже уже обернутая патронной бумагой, совершенно свободно вошла в дульный срез. А теперь дальше проталкивать шомпуль как фузейные пуля. Шмидт буквально за секунду протолкнул ее до порохового заряда. Бумага плотно держала там пули и не давала ей сместиться по стволу. Вся зарядка заняла времени чуть больше, чем у гладкоствольной фузеи. Спорт прицелился и выстрелил в ростовую мишень, стоявшую за триста шагов. Василий быстро метнулся и перечеркивая пробоину угольком, громко доложил: "Лечу прошиб, левая. Это можно назвать быстрый пуля. Он не стрелять так точно, как обычный тугой, который надо забивать молоток. Но на большой расстоянии больше четыре 400 шагов для этот пуля нет меткий бой." Но до Д400 ей можно стрелять очень хорошо. Зрители сами будучи отменными стрелками, результат быстрой стрельбы штуцра оценили, и теперь с интересом мяли пальцами, катали и даже пробовали на зуб такие непривычные для них пули. Быстрая пуля для фузей!» И Курт продолжил показ оружейных новинок это сферическое поле с юбочкой заряжалась так же быстро, как и обычная фузейное круглая. Хватило ей одного толчка шомпола, чтобы она встала на свое место к пороховому заряду. Бах! Все тот же выстрел, за три сотни шагов и опять доклад Василия. Дырку в брюхе как раз посерёдке. Разрешите, Алексей Петрович. Карпыш взял у курта патрон. Сноровисто за секунд пятнадцать зарядил фузею и выстрелил в дальнюю мишень, стоявшую за четыре сотни шагов. Грудин пробил дядь Вань. Доложился Васька. Маник вправо, пуля ушла. Ну до края мишени еще далеко. Ухлопал ты ворога. Вот это да, протянул в удивлении старый егерь. Вот какие пуль нам теперь что и нужны будут. За ним по очереди, что и Узей, постреляли все командиры. Результат для всех был ошеломительным. Где ты раньше-то был, дерманская твоя башка? хлопали оружейника команды по плечу егеря. А трудно ли отливать такие? Да это не есть мои изобретение!» — оправдывался тот. Это господин подпоручик нарисовать И дать мне сей чертеж перед самый фаш выход. Я дальше думать и делать все с мой друзья. Ёнки внул на когда с рыжим Василием. А лить сей Пуля непросто, не так быстро, как круглый фусейный. И он полез в стоящий рядом с его ногами заплечный мешок. На свет Божий были извлечены две пулелейки, чем-то напоминающие уже привычные для всех штуцерные. Были они похожи на клещи или плоскогубцы с длинными ручками, из двух одинаковых половинок формочек вместо обычных губок и со специальной вставкой для выдавливания в задней части пули юбки. Пуля мушкетная или фузенной можно лить очень быстро. Ein Swede Dry 49-12 русский тюжина, 12 штук Пуля с расу можно лить за один раз простой пулелейка, объяснял Курт. «Но тут найн, все лить очень долго по один пуля, а потом надо убирать за дыры всякие из за аусенса и только потом получать нушный пуля. Да и ничего, протянул Тимофей. «чай на наших, штуцерах тоже не больно, то быстро получается эти пули ладить. Не страшно, все равно ведь за один день весь свой боевой припас снаряжаем. Зато вон как ладно-то получается. И все егеря согласно загомонили. Ну что, курт, надобно нам теперь таких вот пулелеек на каждого сладить, а кому-то даже и по две делать придется. Это если ему и под фузией, и под штуцер нужно будет при себе держать патрон. А вскоре, думаю, целую сотню нам придется ладить. И командир как-то загадочно улыбнулся. Егеря примолкли, переварили услышанное. Карпоч задал общий волнующий всех вопрос. "Не как наш команду будут увеличивать, а? Ваше благородие?" «Поживем, увидим, Иван Карпоч", ответил Егоров. "Собираемся браться, пора двигать на постой. Скоро на обед барабаны отобьют, у меня он уже в животе бурчит".